Океан энергии По сути, промышленная революция была революцией конвертации энергии. Она открыла нам, что предела в количеству доступной нам энергии нет, вернее, существует единственное ограничение – наше невежество. Каждые 30-40 лет мы находим новые источники энергии, таким образом общие запасы энергии только растут. Почему же люди боятся, что энергия закончится? Откуда эти грозные пророчества о неминуемой гибели по исчерпании ископаемого топлива? Ведь в мире предостаточно энергии. Не хватает знаний, чтобы овладеть ею и обратить нам на пользу. Энергия всего ископаемого топлива Земли ничтожна по сравнению с той, которую Солнце расточает ежедневно и даром. Лишь малая доля солнечной энергии достигает Земли, но эта малая доля составляет за год 3 миллиона 766 тысяч восемьсот эксоджоулей. Джоуль — метрическая единица энергии. Примерно столько требуется, чтобы поднять небольшое яблоко примерно на метр, а эксоджоуль — миллиард миллиардов джоулей. В общем, много яблок можно перетаскать. Все растения мира улавливают в процессе фотосинтеза лишь 3000 солнечных эксоджоулей. Вся человеческая деятельность, в том числе производство, поглощает в год около 500 эксоджоулей, столько Земля получает от Солнца за полтора часа. И это лишь солнечная энергия. Она с окружают и другие мощные источники энергии. Существует атомная энергия и энергия гравитации. Наглядно она проявляется, например, в морских приливах, вызванных притяжением Луны. До промышленной революции практически всю энергию мы получали от растений. Люди жили бок о бок с зеленым резервуаром энергии, накапливавшим по три тысячи эксоджоулей в год и старались выжить из него как можно больше. Но предел возможного был вполне очевиден. Промышленная революция открыла нам глаза. «Вокруг!» Бушующий океан энергии, миллиарды и миллиарды миллиардов эксаджоулей. Просто нужно придумать насос получше, чтобы ее выкачать. Способность эффективно конвертировать энергию устранила другую проблему, замедлявшую экономический рост – недостаток сырья. Когда люди сумели овладеть большим количеством дешевой энергии, они добрались до недоступных прежде источников сырья, например, стали добывать железо в недрах Сибири. Смогли поставлять сырье из дальних стран, например, австралийскую шерсть, на английские ткацкие фабрики. Одновременно научные открытия одарили человечество совершенно новым сырьем, например, пластиком, и обнаружили неведомые или неиспользовавшиеся раньше природные материалы, такие как кремний и алюминий. Химики открыли алюминий лишь в 1820-х, но выделить его из руды, оказалось очень трудно и дорого, поэтому алюминий был крайне редок и ценился на первых порах дороже золота. В 1860-х годах французский император Наполеон III велел подавать алюминиевые приборы лишь самым почетным гостям, остальным пришлось обходиться золотыми. Но под конец XIX века Химики придумали способ извлекать алюминий в больших количествах и дешево. Ныне его добывается в мире по 30 миллионов тонн в год. Наполеон III был бы потрясен, доведясь ему увидеть, как потомки заворачивают в алюминиевую фольгу бутерброды. Две тысячи лет назад жители Средиземноморья смазывали кожу, чтобы не сохло оливковым маслом. Ныне нам требуется крем. Вот список ингредиентов самого простого современного крема для рук. Дистиллированная вода, стеариновая кислота, глицерин, каприлик, каприк-3-глицерид, пропиленгликоль, изопропилмеристат, экстракт корня женьшеня, отдушки, цитиловый спирт, триэтаноламин, диметикон, экстракт листа толокнянки, оскорбил фосфат магния и заледенил мочевина, метилпарабен, камфора, пропилпарабен, парабен, гидроксиизохексил три циклогексенкарбальдегид, гидроксицитронилал, линолоол, бутилфенил, метилпропланал, цитронилон, лимонен, герниол. Почти все элементы в его составе были изобретены или обнаружены в последние 200 лет. В Первую мировую войну Германия оказалась в блокаде, ей отчаянно не хватало сырья, в особенности селитры, без которой невозможно изготовить порох и другую взрывчатку. Основные месторождения селитры находятся в Индии и Китае, в Германии ее вовсе нет. Селитру можно заменить аммиаком, но его производство обходилось слишком дорого. Однако немцам повезло. Их земляк, еврейский химик Фриц Габер, изобрел в 1908 году способ получать аммиак буквально из воздуха. Когда началась война, немцы использовали открытие Габера и наладили промышленное производство взрывчатых веществ, используя воздух в качестве сырья. Многие историки считают, что лишь благодаря открытию Габера Германия продержалась в войне до ноября 1918 года. Это открытие принесло Габеру он, кстати, еще и первым додумался использовать на фронте отравляющие газы, Нобелевскую премию 1918 года. Хорошо хоть в области химии, а не премию мира.